Вилла Луна, Италия, пригород Рима, 17 декабря, пятница, 22.33. Время местное. Некоторых готовят править с детства. Именно готовят. И именно править. Вырасти в роскоши, научиться приказывать гувернанткам и горничным – это не то же самое, что вырасти вождем. Чтобы помыкать прислугой, ума не требуется. Ум требуется, чтобы управлять прислугой, чтобы твои рабы не жаждали освобождения, а были готовы на все ради тебя, чтобы целью их жизни стало служение. Бывает, что мудрый правитель учится на своих ошибках. Рожденный никем, он проходит путь к вершине, опираясь лишь на собственные способности на практике познавая цену власти. Бывает, что дети мудрого правителя не способны познать суть могущества и теряют все. Александру Бруджа повезло. Его учили править долго и умело. Ему привели вкус к могуществу, но показали и обратную сторону силы, ответственность, налагаемую на вождя. Он понял, что абсолютная власть не делает свободным, а накладывает большие ограничения. Барон научился оставаться холодным, не растрачивать себя по пустякам, твердо идти к намеченной цели и никогда не останавливаться. Ни на минуту, ни на секунду всегда хотеть большего. Он завладел алым безумием не по праву наследования, по праву сильного, Характеры воспитания, полученные от отца и епископа, сделали Александра одним из лучших истинных кардиналов в истории Масан. Неукротимый и осторожный, благородный и подлый, заботящийся о подданных и без колебаний отправляющий их на смерть. Он всегда хотел большего. И он постоянно тянул свой клан вперед. Обаяние всемогущества Способно свести с ума, превратить в одержимого идиота, упивающегося собственной силой. Способно затуманить самый ясный ум, обмануть, расслабить, заставить поверить, что вершина, на которой стоит трон, самая высокая в мире. Брудже подобная перспектива не грозила. Победу он воспринимал как должное, поражения делали его сильней. Он знал, что власть любит энергичных и смелых. Еще он знал, что власть – однолюбка. Подобно прекрасной принцессе, она выбирает кого-то из толпы бесчисленных претендентов и только ему дарует свое расположение. Подобно прекрасной принцессе, она в любой момент может возвысить другого фаворита, а значит, нужно зорко следить Чтобы взор ее всегда был обращен на единственного избранника. А для этого власть должна стать твоей сутью. Ты должен оставаться правителем 24 часа в сутки. Ты должен научиться отделять ложь от правды, а лезть от искреннего восхищения. Иногда придется быть жестоким с друзьями, иногда милостивым с врагами, иногда демонстрировать слабость. Но всегда оставаться сильным, и ты никогда добровольно не откажешься от возможности стоять выше всех, потому что жить по-другому ты разучился. Как я и предполагал, узнав о похищении, захарова воспылал праведным гневом и собрался штурмовать поместье Луминара. Негромко сообщил Александр. — Откуда он знает, что Клавдия там? — немедленно спросил Джакомо. — Лондонец не дурак, не спрячет заложницу в собственной крепости. — Как посмотреть? — буркнул Адриана. — Никто не будет искать сестру в столь очевидном месте. — Разумеется, Треми понятия не имеет. — Где Клаудия? — усмехнулся барон. — Он планирует захватить как можно больше пленных и пытать их до тех пор, пока кто-нибудь не расколется. — Глупо! Категорично отрезал Джакома. — Если сестру прячут в другом месте, она обречена. — Не уверен, — прищурился Адриана. — Охранники сестры наверняка подчиняются только густову, который в это время будет занят с отцом. Я прав? Александр кивнул. — Абсолютно. Значит, есть шанс. — А вы смеетесь, — не выдержал младший сын. — Штурм крепости истинного кардинала. Какой может быть шанс? — Во-первых, Густава в поместье не будет, — терпеливо напомнил барон. — А во-вторых, Захара сопровождает гиперборейская ведьма. И это обстоятельство позволяет надеяться на успех предприятия. Джакума с Адриано переглянулись и одновременно улыбнулись. — Мы поняли, отец, — подал голос младший. Пока Трэми и наемники спасают сестру, мы без помех разберемся с Густовым. Ничего вы не поняли, — вздохнул Александр. — Не забывайте, что у лондонца будет совой, всего одна драконья игла. — А вторая? — Она у Захара. — Трэми провел церемонию? — скинулся Адриана. Обычно хладнокровный, он не смог сдержаться. — Еще нет. Качнул головой барон. Захар ждет второй кинжал. Понимаете, вместе с гиперборейской тварью он должен был находиться рядом со мной во время встречи с Густавом и завладеть драконьей иглой Лондонса. А теперь он окажется в Англии, и ты... Я все равно вынужден буду отдать ему кинжал. Закончил за сына Бруджа. Если... Если что... — не понял Джакома. — Если только Захар не погибнет в бою, — усмехнулся Адриана. — Ловко придумано, отец. Никто не заподозрит нас. — Надо все сделать так, чтобы никто не заподозрил нас. — поправил его барон. Бросился спасать любимую. — И погиб. — Трагедия? — А гиперборейская тварь? — Вряд ли она всегда будет рядом с Треми. Некоторое время братья молча обдумывали слова отца. — Вдвоем нам не справиться, — качнул головой Адриана. — С вами пойдет Руссо и еще десять воинов. На мой взгляд, для удара в спину более чем достаточно. На Руссо. При упоминании епископа глаза у наследников засверкали. Есть возможность одним ходом убрать и ненавистного Захара, и подозрительного Руссо. А, возможно, спящий умеет шутить, и конкурента. — Конечно, Сантьяго будет недоволен. Но нам не нужен истинный кардинал в тайном городе. У Масанов должен быть один настоящий лидер. Бруджа. Сейчас я. Я! Барон яростно оглядел сыновей, которые под его тяжелым взглядом опустили головы, признавая власть отца. — Я веду вас. Малое безумие не способно подарить бессмертие. 50 может, сто лет, и кто-то из вас станет новым хозяином амулета. Сплотитесь, дети мои. Забудьте о распрях. Сейчас мы должны быть вместе. Я поставил перед вами задачу и хочу, чтобы вы ее выполнили. Дальше будет труднее. Вам пора привыкать сражаться с настоящими противниками. Я все понял, отец. Адрианов скинул голову. Я тоже, поддержал брата Джакома. Не существует ни одной дороги к вершине власти, по обочинам которой не валялись бы черепа. Эту аксиому Бруджа усвоил еще в юности. Враги и друзья! Предатели и верные воины, Масаны и Челы. Александр не жалел никого. Барона, в отличие от Бориса, не считали жестоким правителем. Он убивал только по необходимости. Но, приняв решение, никогда не останавливался. Перемалывал в труху любого, кто оказывался на пути. И крови на Брудже было не меньше, чем на Нью-Йоркском луминаре. «Молодость!» Это недостаток, от которого очень быстро избавляются. Барон усмехнулся старой человской шутки и, глубоко провалившись в кресло, задумчиво погладил пальцами висящий на груди камень. Молодость и осторожность несовместимы, кровь бурлит, душа требует решительных действий, хочется доказать себе и всем, что ты лучше. А главное, молодость не может обойтись без маяков. Ты еще не понял, что должен бороться только с самим собой. Ищешь ориентиры вокруг, ищешь на кого быть похожим, ищешь чье бы место занять. Иногда маяки оказываются ложными, и корабли разбиваются о прибрежные рифы. Молодость об этом не задумывается. Густова можно считать покойником. Поддержки со стороны чудов у него не будет. Барон собирался позвонить Сантьяге за полчаса до встречи и уведомить о том, что Луминар затеял шашни с орденом. Тридцати минут хватит комиссару, чтобы заставить рыцарей отступить, а заодно понять, что связываться с лондонцем не стоит, придаст. Против алого безумия драконья игла не выстоит, а значит густого можно вычеркивать из списка живых. Следом отправится Захар. Адриана и Джакома наизнанку вывернутся, но прикончат проклятого Трэми. В этом можно не сомневаться. Они сильные, Масаны, вполне достойные амулета крови. Отец чуял мощь сыновей. Они справятся. Скорее всего, отличится Джакому. Ему чаще приходится воевать, и он умеет бить в спину. Адриана вряд ли полезет в гущу подождет, чем все закончится. Вариантов два. Джакома или падет от руки гиперборейской твари, или, если наемники его не заподозрят, от руки брата. Свой шанс Адриана не упустит. А потом на сцену выйдет Руссо, и у Сантьяги не останется другого выбора, кроме как передать всю власть Александру Брудже. Лондонца не будет. Сыновей, которые смогли бы удержать клан и продолжить дело отца, не будет. Истинного кардинала в тайном городе не будет. Будет только Александр. Истинный кардинал Новый Саббат. Жаль только, что погибнет Клаудия. Барон не сомневался, что охранники убьют его дочь при первых же признаках тревоги. На она или нет, неважно. Эту ночь Клаудия не переживет. Она была великой предсказательницей, а стала грандиозной приманкой. Моя единственная дочь. И Бруджа сделал то, чего не делал уже давно. Он взял в руку алое безумие, поднес его к губам и поцеловал. Он словно просил у камня твердости силы. А потом он увидел фотографию Клаудии. Немного удивленной, беззащитной увидел ее огромные глаза и почувствовал себя очень старым. Пламя освещало полуразрушенные стены родового замка. Его отблески падали на оружие гарок. Он увидел стройные ряды темных, он увидел смерть, а потом он услышал за спиной крик младенца и понял, что смерти нет. В том сражении гарки упустили бруджу. Это был один из немногих случаев, когда они не смогли, не смогли выполнить приказ князя.